Питер пообещал лишь пойти выспаться, но только домой совершенно не хотелось. Из-за грязи и жуткого запаха в казарме жили лишь несколько убеждённых холостяков, но Питер решил поселиться именно там. Утреннее солнце припекало вовсю, когда он отправился домой за вещами. Пятикомнатный дом Джексонов стоял напротив восточной поляны. Питер жил здесь с тех пор, как его выпустили из инкубатора. хотя после смерти матери они с Тео дома только ночевали и уборкой, разумеется, не занимались. Беспорядка Питер не любил. Грязная посуда в раковине, нестиранная одежда на полу, везде пыль и грязь. Но заставить себя убраться он не мог. Мать не напрасно слыла воплощением аккуратности. Полы в доме всегда были вымыты, коврики выбиты, камин вычищен, на кухне не соринки. Комнаты Петра и Тео располагались на первом этаже, родительская спальня на втором. Петр быстро сложил в рюкзак чистую одежду, на пару дней хватит. Потом он заглянет домой снова и разберётся, что из вещей брата оставить себе, а что отнести в лавку, где их рассортируют, а потом в равной доле распределят между колонистами. Вещи матери перебирал Тео, чувствуя, что Петру это невыносимо. Почти год спустя зимой Питер встретил в лавке Глорию Потал с знакомым шарфом. Глория выбирала мёд, кутаясь в шарфский стяги, некогда принадлежавший Пруденс Джексон. Возмущённый и ошеломлённый Питер, пули вылетели из лавки, словно с места преступления, в котором невольно участвовал. Собрав рюкзак, Питер заглянул в общую комнату, совмещённую с кухней и гостиною. вечно рыжего лёжа несколько месяцев и в поленнице наверняка завелись мыши из-за толстого слоя пыли казалось, что в доме никто не живёт так оно и есть подумал питер неясный порыв привёл его в родительскую спальню ящики комода давно опустели с продавленных матрасов сняли постельное бельё а в гардеробе осталась лишь паутина которая заколыхалась стоило распахнуть дверцу Еле заметные круги виднелись на прикроватном столике, там, где обычно стоял мамин стакан с водой и лежали очки. Их Пётр хотел оставить себе, но не мог. Хорошие очки стоили целой доли. Окна не открывали уже несколько месяцев, и в комнате царило запустение. Небрежность Петра сквернила и её. Увы, получилось именно так. Он осквернил и предал родительский дом. Пётр выбрался на ласковое утреннее солнце. Судя по звукам, колония уже проснулась. В конюшнях ржали лошади, в кузнице звенел металл, на стене перекрикивались охранники дневной смены, во дворе инкубаторы смеялись и везжали маленькие. Во время утренней прогулки целый час, волшебный, восхитительный час, детям позволяется наситься во весь опор. Петров вспомнил это солнечное зимнее утро. Во дворе играли в догонялки, и ему чудесным образом удалось не только вырвать палку у кого-то из старших ребят, вероятно, у одного из братьев Уилсонов, но и удерживать ее до тех пор, пока учительница, хлопнув в ладоши, не погнала всех в инкубатор. Холодный воздух резал легкие, зимний мир казался однотонно коричневым, от вспотевшего лица шел пар, а душу переполняло счастье. Шутка ли? От стольких преследователей сбежал. Пётр отчаянно рылся в памяти. Тео наверняка был в шумной в отаге маленьких, но образ брата уже стёрся. А вот и тренировочные окопы. Три широкие рытвины по 20 ярдов каждая, обнесённые высоким земляным валом для защиты от шальных стрел и кривоброшенных ножей. У среднего окопа по стойке смирно вытянулись пять новых учеников: три девочки и два мальчика возрастом от 9 до 13. В скованных движениях и натужно серьёзных лицах читалось такое же отчаянное желание проявить себя, как у Питера в первый день на окопах. Тел стал готовиться в охраннике тремя годами раньше. Питер хорошо помнил день, когда брата назначили младшим охранником, и гордую улыбку, с которой тот впервые поднялся на стену. Питер купался в отблесках его славы, понимая, скоро настанет его черёд. Роль инструктора выполняла Дана, дочь Уильяма Джексона и двоюродная сестра Питера. 29-летняя, она переквалифицировалась из охранников в инструкторы вскоре после рождения старшей дочери Элли. Младшая из ее детей, Кэт, еще жила в инкубаторе, а вот Элли покинула его год назад и стала готовиться в охранники. Для своего возраста Элли была очень высокой, стройной как мать. а длинные черные волосы на манер охранников заплетала в косу. Данна экзаменовала учеников с таким видом, словно выбирала, какого барана отвезти на бойню. Впрочем, инструктору так и полагалось. «Сколько у нас выстрелов?» – спросила она. «Один», – нестройным хором ответили дети. «Откуда они нападают?» «Сверху». На сей раз ответ прозвучал чуть громче и увереннее. «Откуда они нападают?» Заметив двоюродного брата, Дана грустно ему улыбнулась, но тут же сделала каменное лицо и недовольно объявила. «Отвратительно. Просто отвратительно. Перед обедом три дополнительных круга пробежки. А сейчас встать в два ряда и поднять луки. Ну, что скажешь?» Санджей потал. Питер растворился в воспоминаниях настолько, что не услышал, как тот подошел. Санджей стоял рядом и, скрестив руки на груди, наблюдал за тренировкой. «Немного терпения, и они всему научатся». Тем временем ученики перешли к стрельбе. Бах! Самый младший, мальчик из семьи Даррелов, отправил стрелу в земляной вал, и дети покатились от хохота. «Очень жаль твоего брата», – проговорился Анджей, заставив Питера оторвать взгляд от окопов. Невысокий и худощавый председатель семейного совета выглядел жилистым и ладным. Чисто выбритое лицо, коротко стриженные волосы, белоснежные зубы, темные густые брови над глубоко посаженными глазами. Тео был хорошим человеком. Его гибель – большая потеря для всей колонии. Питер промолчал. «Ну что тут ответить?» «Я все думаю над твоим рассказом», – продолжал Санджей. «И если честно, в нем много непонятного. Например, что случилось с Зандером и чем вы занимались в библиотеке?» По спине Питера поползли мурашки. Еще немного, и ложь вскроется. Об оружии они с Калебом и Лиш решили не распространяться, по крайней мере, пока. Однако в усеченном виде история звучала куда менее правдоподобно. Дыр в ней хватало с избытком. Например, что они делали на крыше станции? Как спасли Калеба? Как погиб Зандер? И зачем отправились в библиотеку? «Мы ничего не упустили», – покачал головой Питер. Зандра наверняка заразили через укус. Мы подумали, что это случилось в библиотеке и решили проверить. Что толкнуло Тео на подобный риск? Или идею подбросила Алиша? Почему вы так думаете? Санджай откашлялся. Питер, Алиша твоя подруга, и я не сомневаюсь в её компетентности, но она через чур безрассудна. Хлебом не корми, дай только облаغو устроить. Алиша не виновата. Тут никто не виноват. Нам просто не повезло. Решение принимал весь отряд. Санджай замолчал, задумчиво глядя на окопы. Питер тоже умолк, надеясь таким образом побыстрее закончить неприятную беседу. Всё равно странно идти на риск, совсем не в стиле твоего брата. Боюсь, объяснений мы уже не получим. Санджайо задача на покачал головой, но когда повернулся к Питеру, его лицо смягчилось. Извини, не вовремя со своими вопросами. Ты же бы сподца хочешь. Но раз уж мы встретились, хочу обсудить нечто важное. Речь пойдёт о месте в семейном совете, которое занимал твой брат. О совете Петру думать не хотелось, но долго не убежишь. Что надо сделать? Вот как раз об этом я и хочу с тобой поговорить. Твой отец совершил ошибку, передав своё место Тео, а не Дани. Следующий по возрасту была Анна, и сейчас именно она старше из Джексонов. Дана отказалась от этого места. Да, правильно. Но если честно, совету не очень понравилось то, как всё получилось. Дана слишком горевала об отце, который так трагически погиб. Члены совета полагают, что если бы не давление демо, она с радостью исполнила бы свой долг. К чему клонит Санжей? Место в совете теперь Данина? Не понимаю, о чём вы. Ты мне ничего не говорил. Ничуть не чуть не удивлён. Санжей выдержал паузу. «Видишь ли, мы с Дэмо не всегда сходились во мнениях. Тебе наверняка известно, что я с самого начала возражал против экспедиций, а вот твой отец не мог забыть их, даже когда в них погибло много людей. Он хотел, чтобы Тео их возобновил, поэтому и передал ему место в совете». Ученики уже выбрались из окопов и наматывали круги вокруг тренировочной площадки. «Об этом говорил Тео тогда в диспетчерской. Намекал, что Санджей прав». С каждой секундой Питеру все меньше хотелось отказываться от места, которое пару минут назад он с радостью передал бы первому встречному. «Даже не знаю, что сказать, Санджей. Ты ничего не должен говорить. Семейный совет принял единогласное решение. По закону место принадлежит Дане. А она хочет его занять?» Захотела, когда ей все объяснил. Санджей положил руку на плечо Питеру, якобы чтобы утешить и подбодрить. Но ни того, ни другого молодой человек не чувствовал. Только не расстраивайся, в тебе никто не сомневается. О недоразумении мы уладили исключительно из уважения к Тео. Ну вот, брата и нет, как будто и не было вовсе, с горечью подумал Питер. Хоть рубашки Тео еще лежали в шкафу, а сапоги стояли под кроватью, казалось, что он никогда не существовал. Вон, су идет, посмотрев вдаль, объявил Санжей. По ведущей от ворот тропинки спешили Сур Амирес и Джимми Малина. Высокая рыжеволосая Су едва разменяла пятый десяток, а первым капитаном охраны стала после гибели Уильяма. Помимо неоспоримой компетентности, она славилась бурным темпераментом и вспышками гнева, которые с содроганием вспоминали даже самые опытные охранники. «Питер, я тебя искала!» «Если нужно, возьми пару выходных, а еще обязательно сообщи, когда будут высекать именно камни. Я бы хотела сказать несколько слов». «Я тоже думал об этом», – вмешался Санжей. «Обязательно возьми выходные, спешить некуда». Питер догадался, что Су с Джимми появились не случайно, а в поддержку Санжею. «Да, пожалуй, возьму», – выдавил он. «Тео мне очень нравился». подал голос Джимми, явно желая как-то объяснить своё присутствие, и Карен тоже. Спасибо. Мне все так говорят, с горечью произнёс Питер, но видя выражение лица Джимми, прикусил язык. Джимми Малина, второй капитан охраны и близкий друг Тео, знал, каково терять брата. 5 лет назад Конор Малина погиб при облаве на группу вирусоносителей на верхнем поле. Тридцатипятилетний Джимми, второй по возрасту охранник после СУ, был женат, имел двух дочерей и давно с чистой совестью мог бы перейти на службу поспокойнее, но предпочел остаться. Время от времени жена приносила Джимми горячие обеды прямо на стену. Ему это очень нравилось, но стало предметом насмешек, и он сильно смущался. «Джимми, прости. Ладно, забыли. Пожал плечами Малина. Честное слово, я тебя понимаю». Мы все разделяем твою горе, Питер. Каждый житель колонии искренне уважал Тео, объявил Санджей и, давая понять, что беседа закончена, церемонно обратился к Су. Капитан Рамирес, можно вас на пару слов. Су кивнула, не сводя взгляд с Питера. "Я серьёзно", проговорила она, сжав его руку чуть выше перевязанного локте. "Отдыхай сколько потребуется".